глава восемь что ты творишь я кинулась к костстру замахнула рукой стараясь выманить документы из огня телекине столкнул их ко мне пламя метну следом а на траву вместо бумаг упало несколько обгорелых кусков пергамента и черная пыль что ты наделал упавшим голосом прошептала я глядя на то что осталось от драгоценных бумаг ты с ума сошел кирстон тебе это не потребуется Каким-то странным тоном произнёс мужчина, а потом метнул в мою сторону злой взгляд. «Зачем ты это взяла с собой?» «Что значит «зачем»?» Я прижала к груди портрет родителей, который спасся от ужасной участи. «Там была грамота, подтверждающая, что я — это я». И «Если она попадёт не в те руки, то ты никуда не доедешь». «А что, лучше путешествовать без каких-либо документов?» «Да, особенно если ты, принцесса, в опале». «Отлично». всплеснула я руками и денег я в банке забрать не смогу ты решила сунуться в банк восхитился кирстон ты совсем не понимаешь какой ты сейчас ситуации принцесса или настолько глупо что готова была пойти прямиком в руки засады в банке нам сейчас не то что большие города нам по главным дорогам ехать нельзя нельзя чтобы тебя кто-то узнал рез пару дней уже каждая собака будет знать что пропала лонская принцесса «И кто знает, какую историю миру расскажет твой регент вместе со жрецом?» Я затихла, понимая, что он прав. Но мириться с этим не желала. Эти документы можно было спрятать, не показывать, замаскировать. Но чтобы вот так взять и уничтожить все, что хоть как-то подтверждала мою личность, ты жег договор о помолвке, ко всему прочему. Припечатала я. «К чем я преду Кэштану Орлуа? С голыми словами?» Неужели он не сможет узнать свою невесту без каких-то бумажек, которые ко всему прочему еще и поделать можно Нельзя этот договор заключается магией и есть только четыре копии две из них сгорели в огне. Что ж ты такие ценные документы не защитила чарами принцесса прошипел наемник опасно сузи в глаза будет тебе урок на будущее целых два урока выдохнула я. мимо защиты документов больше никогда не стану связываться со странными типами которые сами себе на уме вот и решили а теперь ложись спать завтра нам еще весь день держать путь до нарха я замерла и нахмуриласьнарх это ведь на западе Нам нужно ехать на север границы с терлориндом да ехать почти через всю страну, но зато попадем сразу в нужные нам место Ты точно решила попасть с принцесса С пренебрежением выплюнул кирстон думаешь никто не догадается в какую сторону ты держишь путь вся северная граница от тарлоринда до карне будет под наблюдением ты не сможешь пересечь ее незамеченной и обратиться за помощью к своему жениху или кузине уверен даже письма твои не дойдут об этом а не позаботиться куейни нет смысла обращаться прошептала я а потом постаралась вернуть голосу силы и уверенности А что тогда ты предлагаешь? Мы едем на запад, через страну вольных городов, а потом уже едем на север, в Тарларент. Так меньше шансов попасться. Чем быстрее мы покинем Аллон, тем лучше. Страна вольных городов? С сомнением переспросила я. Люди Святого Престола туда не сонутся, особенно с угрозами. Сюда они ехали через неё инкогнито. Ещё слишком свежа память. Новую войну никто развязывать не захочет. Потому для тебя это сейчас самое безопасное место. И там тоже никто не должен знать, кто перед ним. Ты сильно недооцениваешь службу охраны и простых воришек. Окажись, твои бумаги не в тех руках». Он не договорил, но многозначительно вскинул брови. «Прекрасно. Можно было бы и заранее мне сказать». «За минуту до того, как я отправил бы их в костер?» С сомнением хмыкнул колдун. «Ты бы слушать меня не стала, принцесса. Ты слишком привыкла, чтобы все было по-твоему». «Какие убеждения!» — закатила я глаза. «Интересно, с чего это ты взял?» «Ложись спать». Спустя секунду тишины проговорил мужчина, не желая развивать эту тему дальше. Бросил в мою сторону еще один кожный сверток и скинул ботинки. Я поймала артефакт в воздухе, и рвано выдохнула. Слишком много потрясений за сегодня. Обег, гром, этот самоуверенный наемник. Скажи он мне все это с самого начала, я бы не стала спорить». Да и к тому же лучше и правда уничтожить документы самой, чем они попадут в руки жрецам. Но вот то, что я благодаря его стараниям осталась без денег, меня совершенно не радовало. Не было никакого желания до самого Тарларинда спать в этом мешке на улице. Я вообще представляла себе это путешествие с удобствами и остановками в лучших тавернах. А сейчас не то, чтобы о них мечтать не могла, да еще и без лошади осталась. Не попался в спасителя очень странный человек. сорвав ремешки я встряхнула свертком так, как это несколько минут назад сделал кирирстон. Никогда до этого я не активировала подобные артефакты, и даже понятия не имело, как это делать правильно. Но никаких особых навыков от меня не потребоваллось сверток раскрылся сам, с хлопком превратился в защищенный чарами спальными шок и упал перед моими ногами. Я бросила взгляд через плечо и отметила, что кирирстон уже забрался в свой сняв сапоги. Зачарованный костер горел между нами, а хворост еще выглядел целым. «Спокойной ночи, принцесса!» Будто, почувствовав мой взгляд спиной, проговорил мужчина. «Спокойной ночи!» — ответила я, стягивая сапоги. Сейчас хотелось принять горячую ванну, погреть руки о стенке чашки с теплым сладким напитком, отдохнуть за чтением книги. Но вместо этого я забралась в спальный мешок и подтолкнула под голову плотный сверток, который заменял тут подушку. Артефакт подогревал воздух, от чегого холод земли не чувствовался абсолютно. Приятно пахло кожа и сандаом. в какой-то момент мои глаза начали закрываться сами собой. Санливость навалилась резко и утянула меня в чернильную пустоту. Не знаю, что мне снилось, но явно что-то хорошее, потому что когда я резко распахнула глаза и уставилась темной кроны над головой, в душе поселилось чувство обиды. Пошевелившись я посмотрела в сторону наемника. Кирстон спал и казалось даже не дышал, До утра судя по темному небу было еще очень и очень далеко, и почему я тогда проснулась среди ночи, никогда не замечала за с тобой такого.пать больше не хотелось, будто бы за эти часы я успела выспаться на долгие годы наперед. аккуратно выползла из мешка, бросила взгляд на пламя костра и только удивиться смогла стихийной магии, чарам, которые доступны были только редчайшей расе нашего мира. Эльфов осталось очень мало. Воины, стычки с другими, захват земель. А еще их сложности с продолжением рода. Все это вылилось в то, что эльфы закрыли границы своего царства на северо-востоке материка и показывались очень редко в большом мире. И то, что в родственниках Кирстена оказался один из этого чудесного народа, было чем-то нереальным. Это ведь насколько сильно какой-то эльф полюбил человеческую женщину, чтобы они смогли родить детей? Обувшись, я встала и решила пройтись. Ничего так не может вернуть желание спать, как свежий прохладный воздух. «Как же тут красиво!» — одними губами произнесла я, делая с десяток шагов в сторону залитой лунным светом поляны. Среди буйных зелёных трав цвели большие фиолетовые цветы. Они раскрывали нежные трепещущие на безветрие лепестки и тянулись ими к звёздам. Казалось, что этот свет напитывает их какой-то магией и силой. Я буквально видела крупицы сияния, которые тянулись к небу от ночных цветов. Захотелось подойти, сорвать одно из соцветий, уткнуться носом в мягкую пыльцу и насладиться запахом, скорее всего, сладким и пряным, таким приятным, от которого хочется делать вдох за вдохом. Шаг, другой, третий. И вот уже я выхожу из-под полога тени, оказываюсь на поляне среди растений, опускаюсь на корточки перед одним из цветков и протягиваю руку. но стоит коснуться тонкого, как шелковая нить стебелька, как кончики пальцев нестерпимо начинают чесаться, о себе напоминает тот ожог, а лист едают а у папоротника. Одергиваю руку и сжимая ее в кулак, но желание прикоснуться к цветку все сильнее. оно сильнее меня, настолько что я забываю о боле, разжимаю пальцы. Теий треск отвлекает, я вскидываю голову и не могу сдержаться от удивленного возгласа. Больше нет крупи цвета в воздухе, Теперь это маленькие сияющие человечки с тонкими прозрачными крылышками. Они нарушают тишину с тем самым треском, который меня отвлёк. Один из человечков подлетает ко мне и протягивает ручку. Будто бы ждёт, что я схвачусь за неё и встану. Но стоит только поднять руку к фее, как с её крыльев слетает тучка светящейся пыльцы. Она тёплым касанием падает мне на пальцы, избавляя от боли и красных прыщиков. «Спасибо!» — шепчу я одними губами, «вы». боясь громкостью голоса нарушить волшебный момент. В памяти всплывает что-то о феях, об их магии, о том, где обитают эти чудесные создания. Но я отмахиваюсь от знаний. Зачем они мне, когда эти существа прямо сейчас передо мной? «Какие вы красивые!» В ушах звучит звонкий радостный смех. Феи двигаются по воздуху в каком-то завораживающем танце. Одна из них срывает цветок с фиолетовыми лепестками и протягивает мне. Краем сознания я отмечаю, что лепестки у растения больше не тонкие и нежные, а какие-то длинные, острые, с крючками на конце. Но этот цветок все равно прекрасен. Я прижимаю его к груди и встаю. Феи кружатся уже вокруг меня, я слышу не только треск их крылышек, но и пение. Тихое, умиротворяющее, заставляющее забыть обо всем и следовать за ними. Так хочется присоединиться к их танцу, наслаждаться светом луны, и не только треск их крылышек, запахом цветущих трав любить то что я никогда до этого не любила идем шепчет мне одна из фвей ты больше никогда не познаешь страха и боли и разочарование только радость раздается у меня над самым ухом только счастье и песню в твом сердце ты слышишь эту песню алиия спрашивает фея, зависшая в воздухе перед моим лицом. Я могу рассмотреть ее во всех деталях. Тонкие ручки и ножки, сотканные из самого лунного света, длинные серебристые волосы, милая личка с большими темными глазами, и губы, алые губки, которые растягиваются в завораживающей улыбке. «Слышу», — вдыхаю я, действительно чувствуя внутри себя песню, которая заставляет сердце биться чаще. В предвкушении какого-то чуда, в ожидании счастья. «Пойдем с нами, Алисия! С нами! Пойдем!» Феи ведут хоровод вокруг меня прямо в воздухе. Перед глазами начинает рябить от света, но вместо тошноты накатывает желание смеяться. Губы растягиваются в улыбке, и я делаю первый шаг вперед. «Я иду, иду!»